Теперь Анна уже стояла в кухне и любовалась Сониной кухонной плитой. Плита, показывала Соня, посудомоечная машина, микроволновка, холодильник, ну и так далее, закончила Соня, указав на кухонные шкафы, набитые всевозможной провизией. Вот это да, восхищалась Анна, распахивая шкафы и выдвигая ящики столов. Здесь есть все. Она открыла дверцу холодильника, внутри был целый продовольственный магазин. Анна скользила взглядом от полки к полке, чувствуя на лице дуновение холодного воздуха и с наслаждением разглядывала яркие, как иллюстрации, в детских книжках упаковки. Все сверкало и притягивало взгляд. Сыр Эдем в ярко-красной обертке, напоминающей девчурку в купальнике, мытый салат с приподнятыми юбочками зеленых листьев, куриная акарака с золотистой корочкой, помидоры, бифидо-йогурты и целая коробка зеленых бутылок с пивом. Анна с улыбкой заметила, как аккуратно разложены яйца в отведенном для них контейнере, и вдруг поежилась от холода. Она чуть не с головой залезла в холодильник, будто под холодный душ. Но вместо того, чтобы закрыть дверцу, Анна наклонилась еще ниже и открыла ящик для хранения овощей. Просто любопытно пробормотала она, вспомнив свой собственный холодильник и контейнер для овощей, где валялся всякий мусор – слетевшая полиэтиленовая пленка, обломанные ножки брокколи. Еще в незапамятные времена к ко дну контейнера пристала какая-то грязь вместе с тремя засохшими головками чеснока, совершенно сгнившими, так что даже мерно боялась к ним притронуться. Какая прелесть! Вырвалась у Анны. Настолько сильно ее поразил аккуратно развешанный набор столовых ножей. Ножи висели на стене в порядке их потенциальной опасности и в полной боевой готовности к кухонным баталиям. Нож для разделки мяса начинал этот парад, а нож для чистки фруктов замыкал шеренгу. А рядом с ними на огромном пробковом стенде висели фотографии Сониных друзей, людей поистине изысканной красоты. Если бы не Соня, Анна с удовольствием стояла бы перед стендом целый день, не в силах налюбоваться этими лицами. Обычно такие лица встречаются только в рекламе, но никак не на улицах города. Она с легкостью могла представить себе, как эти люди рекламируют по телевизору какой-нибудь соус или йогурт. Люди на снимках располагались тесными группками, как будто боялись расстаться хоть на мгновение. Ее собственные друзья, подумала Анна, никогда бы не выглядели на фотографии так сплоченно. Если собрать всех их в одном месте, то получится странное сборище абсолютно непохожих типов, где каждый сам по себе. Одни из них вели себя так, словно застряли где-то в 70-х, без конца рассуждая о коммунизме, будто бы он все еще продолжал существовать и процветать на территории распавшегося Советского Союза. Другие до сих пор жили где-то в середине 80-х. Они неустанно обсуждали убыточное предприятие, взлеты и падения цен на недвижимость. Да так, что слушать их было противно. Интересно, а как бы смотрелась Ру на групповой фотографии? Она такая напористая. Уж точно выделялась бы в толпе, как сельдерей в супе. Никто из ее друзей никогда даже не пытался стать душой компании. «А где был сделан этот снимок?» – спросила Анна, указав на самую большую и яркую фотографию. «Ваби» — это работа профессионального фотографа, моего коллеги. «А ты — фотограф?» Фотографии были великолепны. Анна даже не предполагала, что при помощи фотоаппарата можно добиться такой глубины изображения. Светотень была отретуширована таким образом, что снимки казались живыми. Вот бы и ее сфотографировал такой мастер, как Сонин коллега. «Да, но я специализируюсь по портретам, а не групповым фотографиям». «А тогда мне захотелось, чтобы меня сняли вместе со всей компанией, поэтому нужен был кто-то, кто посмотрел бы на нас свежим взглядом». Компания. У Анны не было никакой компании со времен начальной школы, когда она раздавала самодельные членские билеты и умоляла своих родителей купить ей собаку. Это было обязательным условием для того, чтобы быть полноправным членом Тайного Союза». Родители чувствовали себя виноватыми за то, что не смогли подарить ей братика или сестренку, поэтому и согласились купить ей щенка. К сожалению, щенка пришлось усыпить, потому как мать Анны вечно забывала его покормить. Анна с трудом представляла, как ей удалось бы собрать всех своих друзей для общей фотографии. Все они передрались бы из-за того, кому где стоять, кому сидеть, и никто бы никого не обнимал, Каждый из них сам по себе был бы просто великолепен, но все вместе. И тем более у них не получилось бы сделать такую фотографию в местном пабе, где хозяин до сих пор не может запомнить ее имя, хотя Анна регулярно заходит туда вот уже 10 лет. «И что, все они пришли?» «Я хочу сказать, все они нашли для этого время», — поинтересовалась Анна, все еще зачарованная волшебным снимком. Она никогда не видела такой дружной компании с детских времен. «Ну да, мы постоянно встречаемся все вместе». Анна вообразила всех своих друзей, таких разных, собравшихся вместе для групповой фотографии. Все вели бы себя так, будто видят друг друга впервые. Ру сразу же заноет, лишь бы скорей уйти. Бедняжка Оскар один вертится, как белка в колесе. «Мне нужно забрать Дейзи из детского сада». Мирно соседка Анны откажется фотографироваться. Она сейчас очень располнела, и ей, естественно, не захочется подтверждать это документально. Ру будет ворчать, что не может бесконечно ждать, пока явится бывший бойфренд Анны. И вообще, Анна должна постараться забыть его. Ей нужен мужчина, который будет ценить в ней не только внешность, но и душу, которого будет волновать, например, ее работа. Конечно же, Ру знала, о чем говорит». Она уже дошла до финишной черты в своей личной жизни, была замужем с двумя детьми. Теперь там, где когда-то раньше висела ее одежда, стояли стройные ряды банок морковного пюре и сухого молока. «Если бы я только знала, никогда в жизни не познакомила бы тебя с ним», — сказала бы она перед уходом. «Анна, извини, что меня не будет на этой фотографии, но ты поймешь меня, когда у тебя самой будут дети». «Что-что, а читать морали Ру теперь любила». «Неужели все-все смогли прийти?» – допытывалась Анна. «Это ведь очень трудно, собрать такую уйму народа. Всем обычно некогда». «Разве это так сложно?» – в свою очередь удивилась Соня. «Я позвала всех, и они все пришли. Джастин ни за какие коврижки не вытащила бы свою задницу из постели. Я не попрос в такую даль, Анна!» – отрезала бы она, поморщив свой курносый носик. «И ради чего?» – спрашивается. «Ради какой-то фотографии?» Джастин снимала комнату на другом краю Лондона по центральной ветке и снимала комнату в коммуналке, где можно было стрельнуть экстази и где ей платили пособие Она сейчас занималась устройством ночного клуба в Сохо и не могла ни с кем встречаться днем. Вечером ей тоже было некогда, у нее вечно находились какие-то дела. Когда бы Анна не позвонила, Джастин была слишком никакая, чтобы разговаривать. «Прости». «Я так тебе и не перезвонила», — говорила она потом. Вообще-то они с Джастин не виделись уже два месяца, однако телефон Джастин в разделе «Семья и друзья» до сих пор числился у Анны в списке номеров быстрого набора, предоставленных компанией British Telecom. Как-никак они с Джастин знают друг друга еще с первых классов школы. Джастин шла под номером пять и в списке номеров на телефоне, который стоял в спальне Анны. Перед ней были только... Австралийская подружка Лис под номером 4, родители под номером 3, Ру под номером 2 и он, который все еще оставался под номером 1. «А это твой бойфренд?» — полюбопытствовала Анна. «Ну да», — рассмеялась Соня и бросила взгляд на фотографию мужчины с сильными загорелыми руками и огромными ярко-зелеными глазами, который смотрел на нее с неприкрытым обожанием. Он был великолепен. Просто не верилось, что это живой человек, который может разговаривать. Он просто прекрасен, призналась Анна. Он фотомодель? О, нет, он ученый. Я его фотографировала для обложки книги. Он написал книгу? Да, биографию Флевидора Личевиуса. Понятно, произнесла Анна многозначительно, как будто всю жизнь знала, кто такой этот Флевидор. «Значит, это вся твоя компания не удержалась, Анна. А Джош тоже туда входит?» «Джош?» – удивленно переспросила Соня. «Про комнату мне сказал знакомый Джоша». Соня задумалась, ее брови превратились в две абсолютно прямые линии. «А, ты имеешь в виду Энди?» – наконец-то вспомнила Соня. «Энди хороший парень, но он не совсем... А ты знакома с Энди?» «Нет», — призналась Анна, — «на самом деле она и Джоша толком не знала. Он немного... Понимаешь, все остальные мы более близкие», — подсказала Анна. «Пожалуй, да». Анна представила своих самых близких друзей, собравшихся вместе. Ее соседка мирно поздравила БРУ с успехами на журналистском поприще, но сама Мирна никогда не смогла бы использовать так других людей ради того, чтобы заработать на жизнь. Ру сказала бы, что Мирна очень смелая девушка, раз не боится остаться безработной в такое время и в таком возрасте. Но сама Ру не смогла бы жить без работы. Она чувствовала бы себя полнейшей неудачницей. Мирна бы восхищалась стройностью Ру, но сама не могла бы морить себя голодом или часами пропадать в спортивном зале. Ру завидовала бы свободе лис но как Лис убивает свободное время? Лис позавидовала бы тому, что Ру замужем. Но чем же интересно Ру занимается с мужем по вечерам? Ру восхищалась бы самоуверенностью Лис. И все-таки, как только Лис не стыдно раздавать свой телефон налево и направо. Лис тоже хотела бы иметь детей, но разве Ру не чувствует, что двое детей связывают ее по рукам и ногам? Ру хотела бы быть свободной, как лис, но разве лис не боится, что у нее никогда в жизни не будет детей? Анна понимала, что до неприличия долго рассматривает фотографии, отнимая у хозяйки время, но ей так хотелось расспросить Соню, пока они не сменили тему разговора, где ее друзья покупают одежду, где делают прически и почему все они такие загорелые. Соня, стоя, сидя или опершись на что-нибудь, была в центре каждого снимка. Везде она была в одном и том же голубом кашемировом кардигане, который, казалось, вот-вот распахнется сам по себе. «А это твоя мама?» – спросила Анна, заметив на том же групповом портрете шикарную, хотя уже в возрасте, женщину. «Да, я бы не согласилась сниматься без мамы», – улыбнулась Соня. «Она бы этого не пережила». Анна внимательно посмотрела на Соню, пытаясь понять, шутит ли она или говорит серьезно. Увидеть свою мамочку в пабе, в разгар вечеринки, устроенной ради группового портрета, разве может быть что-нибудь ужасней? И, само собой разумеется, вместе с матерью обязательно явится ее низенький, лысеющий отец. Вернее, они наверняка приедут на разных машинах, он на своей, она на своей, и почти не будут разговаривать друг с другом. Мать усядется и начнет рассуждать, что ничего страшного не случится, если парень Анны вообще не придет». «Мы можем снять тебя и одну в этой симпатичной солдатской форме». Отец проворчит. «Анна, зачем тебе вообще понадобилась эта фотография? Тебе что, больше нечем заняться?» Оглядевшись, мать проронит. «Пап, чудесное местечко!» И тут же «Анна, а нет ли здесь чего-нибудь безалкогольного?» И в конце концов закажет себе чашку горячего шоколада. Все остальные будут выжидательно толпиться вокруг стола, делая вид, что только что подошли. Смущенное присутствием родителей Анны, каждый постарается найти предлог для того, чтобы улизнуть. Анна будет словно во сне, изо всех сил пытаться спасти положение. «Мам, пожалуйста, сядь на место», — скажет она. «Я не хочу сниматься одна, в этом нет смысла». «А ты не могла надеть что-нибудь поприличнее?» — спросит ее мать. Вдруг она взвизгнет «Анна», показывая пальцем на пьяного мужика средних лет. «Это и есть твой молодой человек, о котором мы столько слышали?» «Он придет, когда все уже начнут расходиться. Анна, я тебе позвоню», — пообещает Ру. «Как только вернусь из Испании». Анна попытается уговорить его уйти. «Похоже, ты нравишься этому парню», — скажет мать. «Анна, оставь его, пусть сидит себе. Я думаю, он вполне безобидный». Затем, когда он встанет, мать вздохнет. «Ах, Анна, сейчас, когда ты осталась здесь, совсем одна. У тебя такой счастливый вид!» «У меня бы точно ничего не получилось», — проговорила вслух Анна. «Что?» «Да, снимок. Это я так, не обращай внимания». «А сколько ты здесь уже живешь?» — спросила Анна, но тут опять зазвонил телефон. Соня вздохнула. «Не буду снимать трубку. У меня включен автоответчик. Мы здесь живем уже пару лет». «Очень вовремя успели купить эту квартиру. Мы? Мы с сестрой. А где она?» «Она вышла замуж». «Понятно». Анна ожидала услышать именно такой ответ. «В такой квартире все возможно». Она вдруг подумала, что хорошо бы остаться здесь навсегда. Снова образовалась пауза. Анна вообразила, что это молчание людей, понимающих друг друга, Но молчание нарушил включившийся автоответчик Сони. «Пожалуйста, оставьте свое сообщение для Сони или Люси после звукового сигнала». «Привет, Соня. Это Мэдди. Мне нужен твой совет. Ничего не получается с этой выставкой. Перезвоните мне». Мы с Люси были очень близки. «С сестрой?» «Да. Не знаю, как ты, но я считаю, что это очень важно». «Быть в дружеских отношениях с тем, кому ты сдаешь комнату, поэтому и плата такая низкая. И я не хочу сдавать комнату тому, кто уже мой друг, потому что в таком случае все известно заранее». «Ты права», — согласилась Анна. «Мне кажется лучше». «Но ты же понимаешь, что в любом случае это должен быть кто-то, кого рекомендовали знакомые». «Да, конечно», — поспешно согласилась Анна. «Но это совсем не означает, что...» «Я хочу сказать, что соседкой должен быть такой человек, с которым я при любых других обстоятельствах все равно могла бы подружиться». «Господи, конечно, ты права», – тихо ответила Анна, готовая переехать к Соне немедленно. Теперь, когда ее повысили в должности на радиоцентрал и сделали оператором на передаче СОС, она с трудом, но может позволить себе низкую квартирную плату Сони». Бросить свою жалкую конуру в свист и занять место Сониной сестры, смеяться вместе с Соней, подружиться с ней, погрузиться в Сонину жизнь и забыть о своей собственной. «Ну вот и вся квартира», — сказала Соня и повела Анну обратно в гостиную. «Мне она очень-очень понравилась, правда?» «Я рада. Черт, времени-то уже сколько. Мне нужно сходить на рынок». «Ой, да, конечно, я пойду». Анна взялась за свою байковую сумку. «Нет-нет, погоди. Побудь еще, все нормально. Просто сегодня Лео пригласил Флевидора и еще несколько друзей на ужин». «Сюда?» Анне показалось, что Соня искренне хочет, чтобы она осталась, поэтому она снова опустила сумку на пол. Сумка шлепнулась на пол, как маленький испуганный зверек. «Да». «И ты не против, чтобы они все пришли к тебе?» «Нет, я люблю готовить». «Одна только проблема. Все об этом знают и пользуются этим», — рассмеялась Соня. «Но это как обычно». «Итак, чем ты обычно занимаешься по вечерам?» — спросила Соня. Анна хоть убей не могла припомнить, чем она вообще занимается в свободное время. «Похоже, она только и делала, что смотрела телевизор. Когда как? Сегодня, например, иду на вечеринку», — ответила Анна, на ходу решив, что пойдет на вечеринку к двоюродному брату Ру. «Здорово. А обычно в течение недели...» Соня села на диван напротив Анны и закинула ноги на стеклянный столик. Тоненькая, как тростинка, в этой позе она напоминала уставшую балерину во время антракта. «Я хотела сказать, может быть, ты входишь в какой-нибудь клуб?» Она опять подумала о тайном союзе. «Я не поняла, ты о чем?» «Ну, например, что-то типа «Блэкс»» «Клуб болельщиков Уэльской рэгбийной команды». «Э-э-э, нет «Сохо «Клуб любителей кино?» «Нет-нет, я не вхожу ни в какой клуб». «Чем же ты тогда занимаешься по вечерам?» «Хожу куда-нибудь или смотрю телевизор». «Понятно». Казалось, Соня разочарована, и Анна подумала, не выдумать ли ей какое-нибудь хобби. Допустим, йогу или аквааэробику. «И что ты смотришь по телевизору?» спросила Соня. «Да тоже, что и все», — ответила Анна. «Сериал Сайнфилд, Алана Патриджа, известного британского комика». «Сериал «Друзья».» «Должна признаться, я не видела ни одной из этих программ», сказала Соня. «А еще документальные фильмы», добавила Анна, пытаясь на ходу вспомнить, что же еще она смотрит. «Новости и аналитические передачи, такие как «Панорама», «Горизонт», «Слово и дело». «Я хотела сказать, что у меня нет телевизора». Анна огляделась по сторонам, «Так вот в чем дело». А еще она никак не могла понять, чего так не хватает в гостиной, что делает ее такой особенной. Привычные предметы, стереосистема, книги и даже картины на стенах были не просто сами по себе великолепны. Они как-то слишком уж бросались в глаза, слишком громко заявляли о своем существовании. У Анны они были развешаны и расставлены как должно. У нее в квартире расположение остальных вещей определял телевизор. Все остальные вещи отдавали ему дань должного уважения и радовались тому, что могут отражаться в его экране. Эти произведения искусства служили бы в любом другом доме просто фоном и своего рода развлечением на время рекламных пауз в мыльных операх Анны и очевидца преступления Мирны. «У тебя вообще нет телевизора?» У Анны с Мирной было по телевизору в каждой комнате, за исключением разве что туалета, где валялась лишь стопка женских журналов. «Нет», — медленно ответила Соня, «но я не против, если соседка захочет принести свой». «Я бы, наверное, захотела», — сказала Анна, вдруг сильно оробев. «Ну, я бы не возражала. Не то чтобы я ярая противница телевизора, просто мне как-то не досуг было подумать о его покупке». Анна как раз очень даже много думала о телевизоре. В далеком 1970 году поттеры стали первыми на их улице обладателями цветного телевизора. Родители купили тогда телевизор с самым большим экраном, чтобы Анна проводила больше времени с ними». Последнее средство – удержать дочь дома. Она даже пропускала школу, притворяясь больной, чтобы посмотреть семью Салливанов, иначе ей пришлось бы пропустить все серии про войну. И как только маме могла прийти в голову ужасная мысль отправить ее сразу после гриппа в школу, ведь тогда она пропустила бы серии с Китти и потеряла бы нить сюжета. Что еще оставалось делать? Конечно, пришлось притворяться – а потом ей надо было обязательно дождаться решения по одному затянувшемуся процессу в королевском суде телешоу фингербобс и улица сизам вызывали у нее умиление во время поездок за границу на праздники важнее всего было для нее находиться поблизости от турбазы и тогда она смогла смотреть телевизор в любое время анна смотрела бради банч знаменитое американское телешоу на итальянском языке иногда передача шла с субтитрами но и без субтитров все было не так уж плохо. Если родители отправлялись на пляж без Анны, «Нет-нет, идите, идите», то у нее появлялась возможность понять, что именно говорили Валтоны, когда их одновременно дублировали на английский. «Мне нужен телевизор», — решительно сказала Анна и вытащила из своей сумки ручку. Вертя что-нибудь в руках, она чувствовала себя увереннее, ручка придавала ей силы. «Хорошо, пусть будет телевизор», — сказала Соня примирительным тоном. «Итак, скажи мне еще раз, чем ты занимаешься? В смысле, где работаешь?» «Ну, — протянула Анна, сомневаясь, стоит ли ей говорить правду про Радиоцентрал или лучше что-нибудь придумать». Она положила ручку на журнальный столик. «Я принимаю звонки». Она решила все-таки сказать правду. «Я принимаю звонки слушателей и перевожу их на пульт к ведущему передаче». «Это, наверное, интересно», — равнодушно отозвалась Соня. «А скажи, чем ты занимаешься, какие фотографии?» «А как ты говоришь, называется эта программа?» «Меня только что перевели из одной программы на другую. Я работала в программе «Час Джимми Селада», а теперь меня перевели в передачу «Пэмми Ловенталь». «Я приступаю к новой работе в этот понедельник», — объяснила Анна. «Джимми Селада?» «Да». «Никогда не слышала. И ты сказала «Памела Андерсон?» Анна засмеялась и тут же извинилась. — Нет, ее зовут Пэмило Венталь, а не Памела Андерсон. — А что это за передача? — Ну, называется СОС. Эта передача помогает людям решать их проблемы. Они звонят оттуда и просят совета. — Решать проблемы? — переспросила Соня таким тоном, как будто до нее только что дошло. — Что значит слово «проблема»? Казалось, она вот-вот рассмеется. — Вообще-то это повышение, — Анна слабо улыбнулась. — Эта передача идет в дневном эфире. Опять повисла пауза. Тут к радости Соне раздался телефонный звонок. «О, Боже, мне надо ответить. У тебя есть ко мне какие-либо вопросы?» «Нет». Анна встала, она опять увидела свое отражение в зеркале. «Господи, неужели она такая коротышка?» «Да нет, все понятно. Спасибо». «Алло, Биба?» — сказала Соня в трубку. Анна взяла сумку и, проходя мимо Сони в прихожей, улыбнулась ей. «Биба, подожди секундочку». И Соня повернулась к Анне, которая на этот раз нашла дружескую поддержку в виде дверной ручки. «У меня записан твой телефон». «Да-да», — откликнулась Анна, держась за ручку. «Прошу прощения, что не могу дать тебе ответ прямо сейчас, но ты же знаешь, мне надо подумать». «Конечно, спасибо». «Не за что, это тебе спасибо». Выйдя из квартиры, Анна вспомнила, что оставила свою ручку на журнальном столике. Ручка была дорогая, с хорошим пером, и со сменным баллончиком для чернил. Проклятие. Если она хочет, чтобы ее новая работа в СОС началась в понедельник, так как она задумала, то ей просто необходима эта ручка. Так как дверь все еще оставалась не запертой, то Анна вошла обратно в квартиру и уже собиралась крикнуть «Соня, извини, это опять я». «Я забыла ручку». Когда вдруг услышала, что Соня говорит по телефону о ней, Анне Поттер. Кто-то из друзей Энди, некая «Анна Поттер». «Нет, не думаю». «Нет, то была Анна Сутер, идиот». Анна замерла, держась за дверную ручку. Она услышала, как Соня рассмеялась. «Просто смешно. Да нет, сама мысль, что она похожа на Анну Сутер. Да нет, она просто какая-то не такая. Жаль, потому что, когда я разговаривала с ней по телефону, то она показалась мне очень даже ничего. У нее это проблема». Забыв про свою дорогую ручку, Анна кинулась прочь оттуда. Сбегая по ступенькам, она умудрилась поскользнуться и не упасть. Затем упала вещи из ее сумки, пластиковый кошелек, проездной билет, запасная гигиеническая прокладка, все посыпалось вниз по лестнице. Она подняла пустой целлофановый пакет из-под бутербродов, на котором остались следы растекшегося майонеза. Она просто какая-то не такая. Господи, да она из кожи вон лезла, чтобы понравиться Соне. Отвечала на вопросы, улыбалась скрывала свою жуткую экзему, прикрывалась, что ей нравятся листы тургенев и что в результате, оказалось, что она производит впечатление человека с проблемой. Теперь только Анна заметила, что ушибла ногу, она задрала штанину и обнаружила на коленке кровавое пятно. Коленка напоминала ей бетон, истекающий кровью, но рана в бетоне не удивила ее. Анна уже не раз замечала, что в жизни ее повсюду окружают символы. На ее черное настроение небо отвечало угольной чернотой. Если бывали неприятности на работе, то у нее ползла стрелка на чулке. Когда она слышала детское пение, это предвещало хорошие новости. Когда он сказал ей, что между ними все кончено, какая-то женщина примерно ее возраста упала на тротуаре прямо напротив них, на противоположной стороне улицы. «Все в порядке», — заверила женщина, когда кто-то из прохожих попытался ей помочь. И Анна вдруг услышала эту же фразу из своих собственных уст. «Все в порядке», — сказала она ему. И теперь она сказала то же самое какому-то мужчине, который поднимался по лестнице. «Все в порядке».